Глава четырнадцатая. Таким уж был Марк, если шел танцевать, то в самый центр площадки, чтобы быть на виду всех. Я уже чувствовала на себе чужие взгляды и даже была готова к новой подлянке от Оксаны. Честно, немного завидовала уверенности Марка, завидовала его желанию всегда быть первым, и ведь он действительно во многих вещах был таковым. Мне же в ту минуту хотелось забраться на вековую сосну и спрятаться в ее ветвях, стать невидимкой. Лишь бы все прекратили пялиться. Мне кажется, или ты теперь меня все время избегаешь, Вера? Склонившись к моему уху, спросил Марк, его дыхание щекотало шею. Возможно, громко сказала я. Но почему? Как объяснить почему? Я терялась, потому что не знала, как себя вести, ведь впервые парень начал оказывать мне внимание. Да еще какой парень, самый популярный в нашей гимназии. Терялась я от того, что Марк продолжал заигрывать с другими девчонками, но больше всего меня сбивали с т о л к у м ы с л и которые каждый раз проникали в мою голову перед сном. Все они внезапно были о Никите. Я лишь пожала плечами. Думал, что нравлюсь тебе, заявил Марк. Да? Я растерянно подняла на него глаза. В конце учебного года ты смотрела на меня намного дольше положенного. Улыбнулся Марк. Я вспыхнула, мамочки, неужели со стороны это так заметно? Мне казалось, что я г л а з е ю на Василевского совсем неприметно для остальных. т а н ц у я, я снова выглянула из-за плеча м а р к а и посмотрела в сторону Никиты. Яровой стоял в компании Дани и других парней. Те, о чем-то весело р а з г о в а р и в а л а Никита не сводил с меня взгляды. Я разволновалась и ухватилась за плечо Василевского еще крепче. А теперь совсем не замечаешь. продолжил говорить мне на ухо Марк. Тебя это расстраивает? Улыбнулась я. Мне казалось, у нас могло что-нибудь получиться. Кивнул Василевский. Поверить не могу. Впервые в жизни мне напрямую признались в своих симпатиях. Но видимо, я был недостаточно р е ш и т е л е н Громко продолжил Марк, а затем склонился ниже и отчетливо произнес: Но у меня еще есть время все исправить. Ты главное скажи, нужно ли тебе это. Я напряглась. И удивилась, что ответ пришел так быстро. Вообще-то начала я. Ш, покачал головой Василевский. Не сегодня. Вз весь все за и против. в с т р е т и м с я завтра за футбольным полем, и ты мне скажешь о своем решении хорошо. Я только растерянно кивнула, хотя совершенно точно знала, что готова дать ответ сейчас, когда медляк закончился. Я тут же отошла обратно к деревянной высокой балке. Там меня уже поджидал рассерженный т р е т ь я к о в Как он тебе? спросил у меня д а н я Я сразу поняла, о ком идет речь. Ирка уже в т р е т и й раз танцевала с вожатым Борей. Обычный парень. Слишком взрослый для Ирки. На какой курс он переходит? На третий или уже на ч е т в ё р т ы й Любви все возрасты покорны, парировала я. Почему-то в тот момент, не кстати, в голову пришли Катерина и отец. Тебе больше нравится Вадик? Да, н я еще некоторое время поворчала, затем все-таки отправился на т а н ц п о л Я уставилась на озеро. Еще немного и солнце опустится в воду. Ко мне подбежала раскрасневшаяся Ирка. Как буря классно танцует! Ага. д а н ь к а сердится, да? Не то слово. Ирка только счастливо рассмеялась. Похоже на него. Пускай дуется, только мне что ли его девчонок терпеть? А о чем с марком в о р к о в а л и Да так, в я л о отозвалась я. Снова отыскала глазами знакомую клетчатую фланелевую рубашку, наблюдала, как к Никите подошли новоиспеченные подруги с о б о л ь Сама Оксана в этот момент п о д в е с ё л у ю композицию топталась на одном месте с Кузей, тоскливо поглядывая в сторону довольного Василевского. С этими девчонками я была не знакома, поэтому даже не знала, что от них ожидать. Вот одна из них в коротком красном сарафане, засмеявшись над репликой Никиты, по-свойски положила ему руку на плечо. Я слегка напряглась. А что, если она ему понравится? Он станет с ней встречаться до конца смены, а потом и в городе мне придется видеть ее в своем дворе. Господи, да какая мне разница? Да недавнего времени яровой вообще был для меня пустым местом, а тут вдруг посидела у него на коленях и думаю о том, как сложится личная жизнь одноклассника. Мне без разницы. Девчонка снова захохотала. Какой же у нее неприятный смех, р ж е т громче музыки. И снова протянула свою лапищу к Никите. Я сама не заметила, как непроизвольно скрестила руки на груди. К счастью, в этот момент между двумя голубками вклинился Третьяков, где много симпатичных девчонок, там и наш Данечка. Короткий сарафан разочарованно оторвалась от беседы с Никитой и переключилась на Даню. А Никита вдруг снова посмотрел на меня и нагло подмигнул. Я даже не успела первой отвести взгляд, в спыхнула и отвернулась. Обожаю вас, хихикнула Ирка. Я не заметила, что она наблюдает за всей этой картиной. О чем ты? спросила я с безразличным лицом. Да так, передразнила меня Ира. Мне надоела дискотека, с к у к о т и щ а музыка громкая, девчонок вдвое больше, чем парней. Руднева, которая танцует со всеми подряд, чувствовала себя здесь в своей тарелке, а мне внезапно захотелось о ч у т и т ь с я в нашей палате или спуститься к озеру, чтобы остаться наедине со своими мыслями. И, р я наверное, пойду. Склонившись к уху подруги, громко проговорила я. Как уже? Лицо Третьяковой вытянулось от разочарования. Ладно, я с тобой. Не стоит. Поморщилась я, когда в очередной раз началась медленная музыка. Видела же, как Ирка принялась жадно шарить взглядом по площадке в поисках Вожатого. Веселись! К нам уже пробиваясь сквозь толпу качающихся парочек направлялся Борис. Тогда я всего один танец и тоже в палату приду. в ы п а л и л а Ирка уже с отсутствующим влюбленным взглядом и шагнула навстречу Вожатому. Я направилась к выходу, а внезапно передо мной возник Никита и молча, взяв за руку, повел на танцпол. Также, не проронив ни слова, положил мои руки к себе на плечи и притянул. Ненавижу танцевать, признался мне на ухо Никита, а мне в голову снова полезли странные мысли, будто я уже успела и с т о с к о в а т ь с я по его голосу. Зачем же танцуешь? резонно поинтересовалась я. Потому что ты бесишь в е р о н а честно ответил Яровой. Почему сразу не пошла танцевать со мной, когда я звал? Выбрала мальчика зайчика. Это больно ударило по моей самооценке. Насмешливо добавил он. Не ответишь же ему. Да вот почему? Потому что сейчас от твоих объятий и прикосновений дышать страшно, а еще это непрекращающаяся дрожь в коленях. А теперь это дело принципа. Потанцевать с тобой. Ты такой принципиальный дурак, еровой. Зачем т о сказала я? Подняв голову. При этом стараясь сохранять ровный голос. Вечерний луч запутался в русых волосах Никиты. Я пыталась отвести от Ярового взгляд, но выходила плохо. Меня просто выбивало из колеи это незнакомое, но очень приятное чувство, все поглощающий, огромной симпатии. А ты такая принципиальная дура, Азарова, ответил Никита, прижимая меня к себе сильнее. Тогда я положила голову Яровому на плечо и весь оставшийся танец смотрела на притихшее озеро. Мне хотелось, чтобы этот момент никогда не заканчивался. От Никиты снова п о х л о л е т н и м свежим утром и счастьем. Домой мы с Ирой возвращались все-таки вдвоем, уже в сумерках, взявшись за руки. Соболь видела, как ты с Марком танцуешь. Почему-то, шепотом сказала Ира. В траве скрипели сверчки. Ну и что? С раздражением ответила я. Как мне н а д о е л и эти тупые интриги. Значит, жди новой подлянки. От Соболь? От Циглер, Ир, я от всего этого устала. Но изначально же угрозы из-за ревности Оксаны пошли, так что точно еще какая-нибудь ерунда приключится. Продолжала нагнетать Ирка. в с ё Третьякова, отвянь. В палату мы зашли первыми, Амелия снова где-то пропадала, странная она. А Руднева, разумеется, решила остаться на дискотеке до последнего танца. Ирка включила свет и вскрикнула от неожиданности, я подскочила на месте. Зачем так орать? Накинулась я на подругу, но рассерженная Ирка уже бросилась к столу и схватила со своего стола жуткую куклу без одного глаза. И ухмылка у игрушки была странная, неаккуратно вышитая красными нитками будто шрам у джокера. Она специально выставила эту страшилищу на самом видном месте, чтобы нас пугать, выкрикнула Ирка, шаря в своей сумке. Кто она? Не понимала я брезгливо, о г л я д ы в а я страшную куклу. Что ты ищешь? Как то? Амелия? Я ищу свой нож. Сейчас разпотрошу эту гадость и на кровать ей брошу. Господи, Ира, зачем? Будет знать, как нас пугать. А нож можно вообще под подушкой держать, когда в этом лагере ч р т и е что происходит. Ира, наконец, отыскала свой нож и уже занесла острие над куклой, как в палате раздался новый визг, еще пронзительнее, чем Иркин. Руднева, перескакивая через кровать, ринулась к Третьяковой. Что ты делаешь, убери нож, сумасшедшая! Вероятно, д у р ё х а Руднева решила, что Ирка собиралась устроить какой-нибудь страшный ритуал. т р е т ь я к о в а откинула нож, но куклу не отпускала. Тогда Диана вцепилась в ноги этой страшили и потянула игрушку на себя. Отдай, вот еще всякая гадость и не м е с т о в нашей палате. Ого, что это здесь происходит? Показалось в дверях а м е л и я Кстати, о гадостях, проворчала т р е т ь я к о в а Из-за ц и г л е р Ирка ослабила хватку, а Диана твоего в куклу прижала с т р а ш и л у к груди. Не трогай ее никогда больше. Зло выпалило Руднева, на ее глазах выступили крупные слезы. Это моя кукла. Диана еще минут десять сидела на кровати и глотала слезы. Мне приходилось ее обнимать, а Ирке растеряно н гладить Рудневу по голове. Ладно тебе, бормотала о бескураженно Третьякова. Я же ничего не успела этому чудищу сделать. Кто ж знал, что ты любишь такие игрушки? р о д н е в а уже взрослая девочка, и совершенно очевидно, что в к у к л ы давно не и г р а е т Здесь было что-то серьезное, личное, тайное. Амилия сидела на своей кровати и удивленно смотрела на нас, и Витуньи впервые за долгое время был не насмешливый, а сочувствующий. Когда вы ушли, я вытащила куклу из сумки и положила на стол. Мы д о м а всегда вместе собираемся, а потом спрятать ее обратно забыла, так на дискотеку торопилась. Вот дура. Ирка и Амелия переглянулись. Циглер округлила глаза. Все было очень странно. Это твоя любимая игрушка? Осторожно спросила я, не выпуская Диану из объятий. Угу. Диана снова шмыгнула носом. Ее зовут Эмили. Эта кукла у меня с первого года жизни. Я всегда с ней. Иногда мне кажется, что она единственная, кто может выслушать меня. Ирка уставилась на меня поверх макушки Дианы и покачала головой. Диана, у тебя плохие отношения с родителями? спросила Амелия. У меня вообще с ними никаких отношений нет, сердито ответила Руднева. Они вечно или на работе, или с к а н д а л я т Раза четыре уже на развод собирались подать. При этом со мной даже не советовались, будто я маленькая. Думаю, если бы ты поговорила с ними на эту тему, рассказала все, что на душе в твоей жизни, могло бы многое поменяться. А внезапно произнесла со своей кровати Циглер. О, диванный психолог подъехал, протянула Ирка. Кроватный, поправила Амелия, покачавшись на койке. Мы не громко рассмеялись, даже Руднева слабо улыбнулась сквозь слезы. Серьезно, Диана, не стоит держать все в себе. Расскажи маме, что тебя беспокоит. Раз ты молчишь, они думают, что у тебя все в порядке и нет никаких проблем. р о д н е в а Руднева замотала головой, утирая слезы. Страшила Эмили по-прежнему прижимала крепко к груди. Ну а соболь, вы разве своими проблемами не делитесь? Все-таки спросила Ира. Так ей и не дает покоя дружба между Дианой и Оксаной. Оксана только на себе з а ц и к л е н а проворчала Диана. Других вообще не слушает. Зачем же ты с ней дружишь? – спросила я. А с кем мне теперь еще дружить? – воскликнула Диана. Мне ни разу и в голову не приходило, что Руднева жалеет о своем решении уйти в компанию к с о б о л ь Может, она и хотела бы снова дружить с нами. Только коваринственно н а с т р о е н н о й Ирке не так просто подобраться. Лучше быть одной, чем с кем попало. Снова принялась философствовать с кровати Амелия. На удивление в этот вечер она разговорилась и даже показалась нормальной. Диана сидела, п о н у р и в ш и с ь Мы привыкли, что роднева беззаботно болтает о всяких глупостях и даже подумать не могли о проблемах в ее жизни. Я вспомнила, что за годы нашей дружбы Ди ни разу не рассказывала о родителях. Ну что тебя тревожит? – спросила я. Только не на тему дискотеки и парней. Расскажи нам про маму и папу, если хочешь, а вдруг тебе полегчает. Вы правда будете это слушать? Слушаем же мы об и ц е п с а х Ярового, местных ботаниках и корейских масочках. Вздохнула Циглер. Выслушаем мы что-нибудь посерьезнее. Диана вымученно улыбнулась. Мы проболтали почти до ч е т ы р х утра. Диану словно прорвало. Все слушали р у д н е в у внимательно, даже Амелия, обняв подушку задумчивым видом, следила за рассказом Ди и не отпускала ядовитых комментариев. р у д н и в а поведала, что мама и папа живут как кошка с собакой, вечно ссорятся, но почему-то остаются вместе. Видимо, такая вот у них любовь. Скандалы эти происходят самого Дианкиного детства, сколько она себя помнит. Родители не раз ругались, били посуду и даже т р а л и с ь при дочери. Диана сказала, что одно время каждый раз загадывала перед сном одно желание, чтобы новый день прошел без скандала. У меня мама очень нервная и ревнивая, и папа вспыльчивый. Он маму любит, но она его во всех грехах подозревает. Может и не без повода, конечно. Диана шмыгнула носом. Как-то раз так разругались прямо перед моим д н ё м рождения, что даже забыли подарок мне купить, представляете? Долго потом извинялись, но праздник был испорчен. Они ж поссорятся, а потом неделями друг с другом не разговаривают. Да разве это жизнь? с п о о ш н о й стресс. Думают, могут откупиться большими суммами на карманные расходы. Ну, куплю я себе шмотку какую или вот это. р у д н е в а поморщившись, кивнула на многочисленные флакончики на своей тумбе. Так потом переживать буду меньше, что ли? Как бы не так. Ди принялась бережно убирать потрепанную куклу обратно в сумку. Поэтому я так дорожу Эмили. Конечно, она уже давно пришла в негодность. Я, как смогла, привела ее в порядок. Например, этот уродский рот пришила, когда мне было всего семь. Но почему ты нам никогда не рассказывала о своих проблемах? Удивилась я. Когда мы дружили? Много ли мы рассказываем друг другу? Усмехнулась Ди. И тогда я подумала, что она права. Сама-то я не особо спешила делиться личными проблемами. И к тому же мне казалось, что вокруг у всех идеальная жизнь, особенно вон у той же Соболь. Она красивая, популярная, и с мамой они лучшие подруги. Мне стыдно жаловаться. Хотелось, чтоб было все, как у Оксаны. Идеально не бывает. Снова подала г о л о с а м и л и я Соболь тоже может многое скрывать. Все хотят продемонстрировать друг другу только хорошее, а о плохом преимущественно молчат, потому что плохое все равно рано или поздно вылезает наружу, как, например, сейчас. А я в тот момент почему-то подумала об очами Никиты. Рассказывал ли Яровой кому-нибудь о своих проблемах? Ведь если бы я однажды вечером не забежала в наш деревянный домик, мы уснули, когда уже расцвело и снова чуть не пропустили зарядку. Когда Амелия, собравшись первой, вышла из палаты, Диана повернулась к нам с Ирой. Третьякова в тот момент собирала темные волосы в пучок. Почему вы не любите Амелию? Шепотом спросил а р у д н е в а едва Цыглер скрылась за дверью. А за что ее любить? вскинула Сирка. Ночью она дала мне пару полезных советов, да и вообще производит впечатление своеобразной, но нормальной девчонки. Нормальной? и р к а расхохоталась. Ну да, а еще без косметики Амелия очень даже симпатичная. Продолжила Руднева. С ее высоким ростом ей бы в модели. Не знаю, особо не разглядывала эту ведьму. Буркнула Третьякова. Я видела, как мимо нашего окна проходят ребята в спортивной форме. Вполне возможно, что мы явимся на зарядку последними и нам снова придется бежать дурацкий кросс. и рассчитает, что Амелия меня специально пугает, пояснила я Диане. Помнишь тех пауков в кровати? До этого в городе еще много всякой ч у т о в щ и н ы происходило. Мы даже не уверены, что стремянка изначально не была и с п о р ч е н н о й А тот ужасный пост подслушано, в с т р я л а Ирка. Ой, девочки, протянула Диана. Ее глаза забегали. Ира тут же подлетела к Рудневой. Ты что-то знаешь, да? Говори. На зарядку пора. Диана вытянула шею, выглядывая в окно. Тропинка уже опустела, и это означало одно: мы снова опоздали на разминку, и нас ждет изматывающая пробежка вокруг всех корпусов. Но Третьякова, наплевав на опоздание, уже взяла в оборот Диану. Раз ты в курсе происходящего, значит знаешь, кто написал этот пост. Это Соболь, да? Девочки, я ничего вам не говорила, взмолилась Руднева. Вы ведь сами догадались. Амилия к тому посту не имеет никакого отношения. Но как Оксана узнала? воскликнула я. Неужели следила за мной? А про моих родителей у нее и н ф о р м а ц и я откуда? Этого я не знаю, пожал а плечами Руднева. Я даже не была в курсе, что она такой пост собирается писать. Узнала обо всем вместе с вами, а потом в компании о к с а н а с девчонками под слушку обсуждала и хвасталась, что такой фурор произвела. Вообще они помнят, что я раньше с вами дружила, поэтому особо при мне не распространяются. В палату заглянула Амелия. Ну вы где? Спросила она. Готовы бегать кросс? Мы втроем удивленно переглянулись. То, что Циглер зашла за нами после ночного разговора, стало для нас новостью. и д м вздохнула я, направляясь к двери. Амелия уверенно зашагала по светлому коридору впереди. Я за ней. Замыкали наши шествие опоздавших Третьякова и Руднева. Фу, как ты дружишь с этой дурой Соболь! Пыхтела сзади меня Ирка на ухо Диане. Прости, пискнула Ди. Если бы я знала, что она замышляет против веры, я бы сказала ей, что это ужасная идея. Так бы она тебе и послушала? Хмыкнула Ирка, затем оставила Диану и быстрым шагом догнала меня. Ну что ты теперь хочешь делать? Честно, устала, вздохнула я. Все забыть и просто испариться. Но особо ли она забывать не собиралась. Когда мы в четвером появились в столовой, я сразу почувствовала на себе ее тяжелый взгляд. Обычно Руднева крутилась возле столика Оксаны в поисках места, но тут сразу почему-то села с нами. Видимо, за столом Соболь проходило бурное обсуждение того, что Диана их окончательно покинула. Я видела, что первые дни Руднева очень расстраивалась из-за того, что не попала в одну палату с лучшей подругой, но Соболь была все равно. Она не тянулась к Диане. Кажется, здесь в лагере Руднева была для рыжей красавицы балластом. Мы взяли подносы и отправились к стойке с едой. Диана выбирала очень долго. То слишком жирное, то соленое, то сладкое. Наконец Руднева с подносом направилась к нашему столику. Мы в т р о ё м уже ели. Ирка с аппетитом уплетала тосты, Амелия чистила вареное яйцо, я ковыряла ложкой овсянку. После воспоминаний о п о с т е в подслушано настроение пропало, и аппетита не было, несмотря на изматывающий кросс, после которого обычно очень хотелось есть. Когда Диана проходила мимо столика с о б о л и е ё е подруг случилось что-то непонятное. Диа резко качнулась и повалилась на пол. Поднос загремел, тарелка с кашей звякнула, а два вареных яйца покатились к ногам соболь, притормозили рядом с изящными босоножками Оксаны на высокой танкетке. Аккуратнее, Дианочка, е л е й н ы м голосом проговорила Оксана. Раскрасневшаяся Руднева схватила с пола поднос и, поднявшись на ноги, отдернула подол задравшегося сарафанчика. Столовые все взгляды были прикованы к этой некрасивой сцене. Что за фигня? у д и в и л а с ь Цыглер. На стол находился совсем рядом со столом Соболь. Где она споткнулась что ли? Сомневаюсь. Шепотом ответила я. Руднева сердито впилась глазами в Оксану. Зачем ты подставила мне подножку? дрожащим голосом спросила Ди. Я прекрасно знала Рудневу. Ей стоило огромных усилий прямо здесь и сейчас при всех. Не разреветься? Я? с о б л ь р а с х о х о т а л а с ь Это ты неуклюжая Дианочка. Под ногиш надо смотреть. Если еще раз повторится что-то подобное, замялась Диана. А? Не слышу. з а п р и д у р и в а л а с ь Оксана. Если ты попробуешь еще раз, не слышу тебя. Насмешливо повторила с о б о л ь Говори громче. Или может лучше ты свои локаторы прочистишь? Внезапно на всю столовую произнесла Амелия. Я с удивлением покосилась в сторону Циглер, которая сидела по левую руку от меня. Ирка перестав жевать тост, то ж е ошарашенно уставилась на нашу соседку по палате. Чего? протянула Соболь, поглядывая на своих подружек за столом. Те сразу перестали улыбаться, никто не хотел связываться с чокнутой Амелией. Чего слышала? буркнула Циглер, поднимаясь из-за стола. Диана, обняв пустой поднос, растерянно моргала. Руднева никак не могла ожидать, что Амелия, ругавшая ее каждую ночь за болтовню и сплошные глупости на уме, вдруг встанет на ее защиту. Еще одна такая выходка и будешь иметь дело с нами. С нами? Ахнула Ирка. Вот что-то я сейчас не поняла. Амелия между тем дернула меня за рукав толстовки, тогда мне тоже пришлось встать. Ира уже перестала завтракать и теперь в напряженной тишине переводила взгляд с нас на Диану. Думая в глубине души, она уже давно простила Родневой предательство. В конце концов, Третьякова тоже нехотя поднялась из-за стола.